Юный Сэм сидел на кучке сена на скотном дворе Наблюдая за входившими в ворота лошадьми Он побежал к отцу, очень довольный и сказал «Пап, знаешь цыплят?» Ваймс поднял сына на руки и ответил «Да, кое-что слышал про них» Юный Сэм вывернулся из отцовской хватки, как будто летать по воздуху в отцовских руках было неподобающим занятием для серьезного исследователя в области капрологии. Вид у мальчика стал серьезный. «Пап, знаешь, когда цыпленок какает, наверху всегда немножко белого, и это его моча. Прям как глазурь на булочке». «Спасибо, что просветил», — ответил Ваймс. «В следующий раз, когда буду есть булочку, обязательно об этом вспомню». «И не только в следующий раз!» – мысленно добавил он. «Ты, наверное, все теперь знаешь про какашки, Сэм?» – с надеждой спросил он и увидел, как Вилликинс улыбнулся. Юный Сэм, разглядывавший цыплячий помет в небольшую лупу, покачал головой, не отрываясь от своего занятия. «Ой, нет, пап!» А потом замолчал и умоляюще взглянул на Вилликинса. Дворецкий кашлянул и сказал «Мистер Форрелл, один из лесничих». «Заходил с полчаса назад, и, разумеется, ваш сын с ним познакомился. В результате, сэр, юный Сэм, кажется, вознамерился собрать коллекцию помета лесных обитателей». «Лесничие», – подумал Ваймс. Он прокрутил эту мысль в голове и вспомнил о тех, кто устроил облаву на гоблинов три года назад. А потом задумался, насколько это важно по сравнению с вопросом «А кто им велел?». «Кажется, я понял, в чем тут суть». Местные делают то, что им велят, потому что они всегда так поступали. Но лесничие – народ осторожный, им приходится иметь дело не только с людьми. И учти, это деревня, здесь все про всех знают и все замечают. Вряд ли Фини врет, поэтому остальные тоже наверняка в курсе, что произошло той ночью три года назад. Сибилла сказала, не веди себя как бык, и она права, нужно смотреть, куда ступаешь». Что случилось три года назад? У меня есть время, чтобы об этом подумать. Вслух он сказал. Э, что дальше? Похоже, у вас был трудный день, сэр, сказал Вилликинс. Утром вы отправились в каталашку с юным недотепой, который возомнил себя стражником. А потом, в обществе некоего гоблина, вы и помянутый юный недотепа пошли на холм мертвеца где провели некоторое время, пока вместе с помянутым юным недотепой не вернулись сюда, где одним недотепой наконец, стало меньше. Великинс улыбнулся. «На кухне все время толчется народ, сэр, а сплетни — это нечто вроде валюты, которая в ходу под лестницей. Не забывайте, сэр, несмотря на грозный взгляд мистера Сильвера, я — самая большая шишка среди прислуги. Я могу ходить, куда захочу и делать, что захочу». А они пусть подавятся, если им это не по нраву. Из многих окон в холле хорошо виден весь холм. А служанки весьма сговорчивы, сэр. Похоже, девочкам просто не терпится получить место в доме на Лепешечной улице. Они очень хотят повидать огни большого города, сэр. Весьма сговорчивы, да. Еще я нашел в кабинете неплохой телескоп. Отличный вид на холм висельника. Я буквально читал у вас по губам. Юному Сэму очень понравилось играть в Найди Папу. Вам ощутил укол совести при этих словах. Он ведь собирался провести отпуск с семьей, не так ли? Но... Кто-то убил гоблина в роще на холме Висельника, уныло сказал он. Они уже постарались пролить побольше крови, чтобы нашему рьяному молодому другу было за что уцепиться. Он здорово напуган. Подозреваю, парнишка никогда раньше не видел труп. Вилликинс искренне удивился. «Что? Никогда? Может быть, я перееду сюда, когда выйду на пенсию? Правда, скорее всего, умру от скуки». В голову Ваймса вдруг пришла одна мысль. «Когда ты смотрел в телескоп, то не видел ли на холме еще кого-нибудь?» Вилликинс покачал головой. «Нет, сэр, только вас». Они оба повернулись и посмотрели на юного Сэма, который старательно зарисовывал в блокноте «Цыплячий помет». И Великин стихонько сказал «У вас отличный парнишка, сэр, очень бойкий, своего не упустит». Ваймс покачал головой «Ей-богу, ты прав, но...» Она была вся изранена, чем-то железным, это несомненно, у в только каменное оружие. Бедняжку изрезали и выпустили столько крови, чтобы заметил любой идиот. Ее звали в честь цветка». Великинс издал какой-то неодобрительный звук. «Стражникам не следует быть сентиментальными. Это мешает рассуждать здраво. Вы сами так говорили. Если видишь какую-нибудь ужасную домашнюю сцену и думаешь, что дело можно поправить, надавав кому-нибудь пинков, как поймешь, когда следует остановиться? Вот что вы говорили. Ударить человека в драке – это одно дело. Но когда он на ручниках, так нельзя». К большому удивлению Ваймса, Вилликинс добродушно похлопал его по плечу. Если Вилликинс кого-то хлопал недружелюбно, это сразу становилось понятно. «Послушайте моего совета, командор, и устройте завтра выходной. Покатайтесь на лодке по озеру, сводите парнишку в лес. Кстати сказать, там буквально по колено самого разного помета. Он решит, что попал в рай». «Кстати, юный Сэм еще сказал мне, что хочет снова повидать того вонючего старика с черепом. Знаете что? С такими мозгами он к 60 годам станет арканцлером незримого университета». Великинс, должно быть, увидел гримасу Ваймса и поспешно продолжал. «Чем вы так удивлены, сэр? Возможно, он однажды захочет стать алхимиком. Только не говорите, что вы бы предпочли видеть его стражником. Вы ведь этого не хотите, правда?» По крайней мере, волшебника никто не пнет по шарам, так? Разумеется, им приходится сражаться со всякими кошмарными тварями из неизвестных измерений, но твари не носят с собой ножи. И потом волшебники проходят специальную подготовку. Об этом стоит подумать, командор, потому что юный Сэм растет, как сорная трава, и хорошо бы наставить его на путь истинный. А теперь, если вы меня извините, командор, я пойду и подокучаю слугам». Великин сделал несколько шагов, остановился, взглянул на Ваймса и сказал «Смотрите на это так, сэр. Если вы возьмете выходной, виновный не перестанет быть виновным, мертвый не станет еще мертвее, а ее светлость не попытается обезглавить вас гардеробной вешалкой».